Глава тридцать По вечерам плясали, пели песни. Старые люди рассказывали диковинные истории про колдунов, домовых, суседок и другую нечистую силу. Сидели и слушали, в рот. Кузьма узнал за эти дни много всякой всячины, что в нечистого можно стрелять столько только медной пуговицей, другой не берет, что клад, который... Никому не завещали, будет мучить седьмое колено того, кто этот клад зарывал. А одного мужика забучил. Пойдет в поле, прямо из земли вырастут рука и машет ему, и димол. Или захочет переплыть реку, глядь, а с его лодкой стоит другая, из золота. Все тот же клад в руки просится. А возьмешь его, примешь грех на душу. Вот и гадай тут. Возьмешь?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 На бокосе. Второй, еще более древний, сгорбленный, зеленолицый старик с средненькой серой бородкой. Про его бороду парни говорили. Три волоситки и все густые. Звали его очень странно, дед Махор. Деды были приятелями. Дед Махор следил за лошадьми и починял сброю. Никон отбивал литовки и ремонтировал грабли и виллы. Долго просили Никона рассказать, как его увозили черти Он согласился Придвинулся к огоньку, раскурил ножку, папиросу, косушку и начал Ну, значит, было это, дай бог, памяти Годе во втором, не то в третьем Да японской шо Загулял я как-то, Рождество было я гуляю, два гуляю На третий Адака, пришел домой Стал разбалакаться ста. Да подумай, как подтолкнул кто Дай, думаю, я еще куму Варлаву скажу Куму Варлама вы не помните а Вот махор помнит Богатырь был, как ревка нет Бывало на одном конце деревни а На другом уши затыкай Да, вышел я А уж под вечер На дворе мороз с пылью. Только я из ворот, А по переулку летит пара с бубенцами. С них чудок яйца чуток с ног не шибли. эй, кричат. Кум, мы за тобой. Падай в Кашавку. Кумовья оказались, Кум Макар, доме и Кум ворлам. А мне того и надо. Пал в Кашаву, Постегнули они коня и понесли. Да... Ну, сижу я в кошеве и свет бел дня вежом. До того ходка едем. А я знаю, понужают да посвистывают. Куда говорю, едем-то. я только засмеялись, и тут, видно, и до их окаяных сила есть. Только захотел же я курить. Так захотел сердце заходится. Ну, свернул по стал прикуривать черку и спички туда. Одну испортил, другую, третью с десяткой извёл. Ни одной не зажег. Ну и подумай про себя. Господи, да что же я прикурить-то никак не могу? Только так так подол кумовьёв моих, как и их не было рядом. И сижу я не в кожеве, а на снегу. Вокруг ни души. Тимень, глаз выхали. Тут я струсил. Хмель из головы сразу вылетел. Сижу, как огурчик. Главное, не пойму, что со мной деется. А тут еще поземка начинается дергать низом к бурану дело. Что делать? Слышу. Далеко-далеко звенят колокольчики. динь день, динь день. Похоже, ябщики с грузом. Закричал я, что было силы. И не дайте душе сгидуть. Хочу, а колокольчики все день, день, день, день. «Я еще громче! Караул! Погибаю, люди добрые!» Слышу, смолкли колокольчики. Я кричать. Через немного времени замаячили в темноте двое. На кричат. «Где ты там? Шуми, на голос едем!» «Здесь!» — говорю. «Ребята, вот он я!» Остановились в сажениях в пяти. «Кто такой?» — спрашивают. «Христианин!» — говорю. «Вот, кричусь!» «Полотник из поклади такой-то. Слыхали, мошадь?» «Один узнал. Емщик ночевал у меня раз-два. Как попал сюда?» «А сам, говорю, не знаю». «Когда вышли на тракт, тут только устал я, где нахожусь. В верстах в себе от деревни. Ну, сел я на восто и все не верю, что домой еду». Перебужался, «Рассказал емщикам, а те только засмеялись». «Ты сам-то, говорят, понимаешь, какие это кумыя были?» Никон помолчал, погасил окурок, спалюнул в костер и закончил. «Какая была история!» Все сразу заговорили. История понравилась. Кто-то вспомнил подобную же. «А я вот э, слыхал, тоже увезли одного, но до того на болото».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 Еще рассказывали про перевертушек, про какую-то знаменитую колдунью. Костер потрескивал, выхватывал из тьмы трепетный слабый круг света. А дальше, выше, кругом, огромная ночь, теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без радостно. И совсем не страшно, что земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то в бездонное, непостижимое в мраке пустоту. Здесь, на земле, ворочается, кипит, стонет, кричит жизнь, зовут неудомимой перепела, шуршат в траве змеи, тихо исходят соком, молодые березки.